Глава 17. Кремль мне понравился. На самом деле красивое сооружение, постарались строители на славу. Я два часа ходил за девушкой-гидом, которая мне рассказывала историю России и создание такого замечательного сооружения. Было чему удивляться. Москва по нашим меркам город совсем молодой, а столько пришлось пережить взлетов и падений. По сравнению с ней столица империи, в которой я первый раз родился, это тихое укромное место. Хотя, если рассуждать по справедливости, то так оно и есть. Конечно, империя ведет многом войн, но они в основном кипят где-то на границе. Последний раз вражеские войска угрожали городу около двух тысяч лет назад, когда племена кочевников смогли объединиться с лесовиками, чудом удержали гордость империи. Это чудо враги сами дали нам в руки, когда их вожди переругались между собою, в результате чего враг отступил и начал выяснять отношения между собой. Во время прогулки по Кремлю я часто чувствовал на себе заинтересованные взгляды окружающих. Не знаю, кто это были такие, возможно, местные работники, они тут все на одно лицо, гордые, с чувством собственной значимости, да и не обращал я на это особого внимания. Просто замечал мельком. Одна из женщин меня узнала, даже рванула на перерез, желая что-то спросить, но ее ловко перехватили на полпути. За мной неприметными тенями шли два молодчика – которые следили за моим спокойствием или надзирали, чтобы непонятный парень чего-нибудь не учудил. Один из них схватил женщину за руку и тихо ей что-то сказал, она мелко закивала, после чего кинула на меня очередной взгляд и посеменила к выходу. Наверное, она тоже из политиков. Наконец, экскурсия окончилась, девушка проводила меня к выходу, у которого уже ждала охрана и машины, очень сильно хотелось кушать. Тут я снова увидел женщину, которая хотела ко мне подойти. «Андрей Евгеньевич!» – произнесла она. «Это ведь вы?» «Да, все верно. Здравствуйте!» – поприветствовал я женщину. «Дочка!» – взглянула она на меня, готовая разрыдаться. «Дочка моя болеет с рождения, ножки не ходят. Может, вы и поможете? Я собиралась ехать к вам в клинику в самое ближайшее время. Совсем недавно услышала, какие чудеса вы творите. А вы, оказывается, тут». Я очень обрадовалась, когда вас увидела. Наверное, Бог сюда прислал, меня же сегодня тут не должно быть, а я пришла по какой-то мелочи, понимаете? Сколько девочке лет? Невежливо перебил я женщину, потому что выслушивать ее не было никакого желания. Если каждого слушать, то на это уходит все мое время. 11 и 11. Я слышала, что вы лечите без очереди только детей до 12 лет, она подходит. Помогите ей, прошу вас, я заплачу, у меня кроме нее никого нет. «Хватит плакать. Говорите по делу. Она в Москве?» «Да», – тут же кивнула женщина. «Она дома. Может быть, съездим?» «Нет, к вам я не поеду. Приезжайте сами». «В какой гостинице мы остановились?» – спросил я у одного из охранников. Тот ответил. «Знаете, где это?» «Да», – кивнула женщина. «Вот и привозите свою дочь ко мне. Я надеюсь, вас ко мне пропустят. До свидания». «Спасибо вам!» – снова завела свою пластинку женщина, но я уже сел в машину. Было ли мне жаль ту женщину, у которой больной ребенок? Не знаю. Пожалуй, я не смогу ответить на этот вопрос. Раньше, скорее всего, пожалел бы, а сейчас... Слишком много детей, плачущих родителей, я видел за последнее время. Слишком много. Видимо, очерствел. До гостиницы добирались долго. Все-таки угодили в пробку. Тяжело после нашей деревни находиться в большом городе. Складывалось ощущение, что тут все люди постоянно злые, раздраженные, машут друг другу руками. Матерятся, постоянно сигналят, как будто от этого быстрее ехать начнут. А воздух какой тяжелый. После свежего воздуха нашей глуши казалось, что попал в душегубку. Запахи ужасные. Около гостиницы на берегу реки не так заметно, а вот в потоке машин просто жуть. У входа в гостиничный номер, в который меня заселили, ждал начальник моей охраны Геннадий Анатольевич. Рядом с ним, около моей двери, находились два амбала, которые совсем не обращали внимания на происходящее вокруг. Стояли как статуи. По спокойному виду Геннадия я понял, что ничего страшного не случилось. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич, произнес он. Приветствую. Случилось что-то? Нет, все нормально. Только Татьяна Геннадьевна звонила. Что говорит, вас ругала. Должны были позвонить, когда приехали в Москву, а вы этого не сделали. Мне тоже досталось за то, что не напомнил. «Сказал бы, что приехали ночью не хотел беспокоить». «Я так и сказал, но лучше бы промолчал, нарвался на новую отповедь. Вы бы ей позвонили, может, случилось чего. Я с дочкой связывался, но она ничего необычного не заметила». «Нормально все», – махнул я рукой. «Просто переживает. Не каждый день сына президент в гости зовет, забыл ей позвонить. Другим голова занята была. Как вы устроились?» «Отлично», – усмехнулся безопасник. «Мои ребята лежат кверху брюхом весь день». Даже пришлось у двери пост организовать, чтобы совсем жиром не заплыли. Спят и едят, еще в карты играют. Еда тут отменная, повара не даром свой хлеб едят. Что есть, то есть. Ладно, пойду, мамина наберу Иначе, как вернемся, всем разнос устроит. А у вас как все прошло? Спросил начальник охраны. Думаю, что все у нас хорошо будет. Даже пообещал экскурсию строить по историческим местам Москвы. Не сам, конечно. По Кремлю прогулялся в сопровождении гида, окунулся, так сказать, в прошлое. «Вы тоже не сидите на месте. Сходите куда-нибудь по очереди. В столице, наверное, есть на что посмотреть». «Нас убедительно просили не покидать комнату», – огорченно сказал Геннадий. «Так что сидим и не дергаемся. Сдается мне, что до самого отъезда тут будем». Зайдя в номер, первым делом сходил в душ. Бодрым и свежим вернулся в комнату и только тут заметил, что камеру убрали. Ну, Илья перестал их видеть при магическом зрении, что нереально. Неужели узнали о моих возможностях? Вот ведь проныры. Сделали добрый жест в мою сторону. Хороший знак. Только любопытно, почему охрана мне об этом не сообщила. Наверное, под видом уборщиц в номер приходили. «Наконец-то!» – поприветствовала меня мама. «Почему сразу не позвонил?» «Вчера поздно было, а сегодня забыл. Как-то перед поездкой в главе государства не до этого было». «Голову дома свою не забыл? Я ведь переживаю, место себе не нахожу. А он забыл. Как все прошло?» «Превосходно. Подробности узнаешь после моего приезда. Вы как, новостей нет?» «Да какие тут новости? Одна из моих медсестер подделала документы, привезла своего дальнего родственника в больницу. У нас же родню сотрудников бесплатно лечат, но только близкую. Я это в договоре прописала. Теперь не знаю, что с ней делать. Увольняй, не раздумывай, иначе другие так же делать начнут». Причем, чтобы об этом увольнении узнали все, нечего наглеть. К тебе опять детишек привезли, пока только из России, но скоро из-за рубежа еще прибудут, нам уже позвонили. Кошмар, что творится, люди с ума сошли, все к тебе хотят попасть. И никого не волнует, что ты только детей бесплатно лечишь. Страшно, хорошо, что солдаты никого лишнего не пускают. Мы им список наших больных передали и постоянно обновляем, иначе у нас под воротами толпы соберутся». «Кстати!» – засмеялась мама, настроение у нее явно улучшилось. «Тут какие-то люди приехали, дома хотят в нашей деревне скупить, которые остались. Наших людей не трогают, только тех, которые не у нас работают». «Но таких почти не осталось, в основном старики и старухи. Вот по ним эти молодцы и ходят. Охрана узнала, что это из правительства хотят лишних выселить. Только, я думаю, по-доброму не получится. Мы же почти весь поселок скупили, остались самые упертые». «Еще к тебе несколько жирных гусей прибыло лечиться». «Слушай, а почему ты гусями их называешь?» – спросил я, давно интересовал этот вопрос. «Я могу понять, почему жирные, но вот гуси...» «Ходят так же важно, как гуси. Моя бабушка так говорила». «Чуть не забыл», – произнес я. «Ты говорила, что нашла помощника себе грамотного. Можешь дать ему распоряжение, чтобы узнала о стоимости вертолета, пилота, обслуживания и реально ли получить разрешение на полеты?» «Зачем тебе вертолет? Зажрался голубчик», – удивилась мама. «Или ты для больницы хочешь приобрести?» «Для себя», – возмутился я. «Зачем он больнице нужен? Или ты своих врачей хочешь на выезды начать отправлять? Просто это очень быстрое и удобное средство передвижения. Вот я и подумал». «Ладно, я узнаю, но не думаю, что получится. Если бы так легко было приобрести вертолет, то наши олигархи только на них бы и перемещались. К тебе тут вчера гость из Японии приезжал. Как только вы уехали?» «Я узнала, что он является послом Японии в Китае». «Лечиться приехал». «Не сам. Дочь свою привез. А когда узнал, что ты в Москве, сразу следом рванул». «А подождать пару дней не смог, что ли?» «Нет. У его дочери через три дня день рождения. 13 лет исполняется. О твоих условиях он знает. Как я поняла, дело не в деньгах, а в том, что он долго в очереди стоять не может. Один дочь растит, постоянно ее с собой возит. Мне его переводчик свой номер оставил». Просил, чтобы я ему позвонила, когда узнаю, где ты остановился. Примешь его? Ладно, скажи им, где я остановился. Если время будет, посмотрю его дочь. Но не обещаю. Мне в любое время самому позвонить могут. Лечил я больных детей только до 12 лет включительно, потому что в моем мире 12-летние юноши и девушки уже считались взрослыми. Я, например, в этом возрасте уже побывал на войне. Не убивал, конечно, для этого были другие маги. Помогал магам-лекарям. На войну грязь, смерть и покалеченных воинов насмотрелся в достатке, вот и перенес это правило сюда. Хотя была еще одна причина, хотелось немного снизить очередь, но это очень слабо помогало, потому что несчастные родители все равно привозили своих детей, несмотря на их возраст. От разговора с мамой меня отвлек стук в дверь. Как выяснилось, приехала женщина, которая просила помощи около Кремля. Я попрощался с мамой и пошел вслед за сопровождающим. Им был один из охранников, которые меня сопровождали до гостиницы. Само собой, женщину с ребенком в коляске на входе не оставили, да и была она нередовым обывателем, судя по двум суровым мужчинам, один из которых катил девочку. Мать и дочь пригласили в комнату, которая располагалась на первом этаже. «Здравствуйте, я про вас много читала», – улыбнулась мне девочка. «Это я рассказала о вас маме, она сначала мне не верила, но слухи уже по всей Москве ходят». «Надеюсь, про меня только хорошее пишут», – спросил я у девочки, осматривая магическим зрением, пока ее перекладывали с коляски на диванчик. «И хорошее, и плохое. Хотите, дам почитать?» – спросила девочка, протягивая мне телефон. «Нет, спасибо. Я люблю только хорошее про себя читать. Мать с больной остается, остальные за дверь», – обернулся я к зрителям. Толпа уже набежала, видно, слушок обо мне уже прошел. В конце концов, уже не раз мою физиономию по телевизору показывали. Все неохотно потянулись к двери, кроме матери и моего сопровождающего. Ну и девочки. «А вы зачем остались? Я работаю без посторонних», – спросил я охранника. «Я вас охраняю», – невозмутимо произнес мужчина. «А от кого? От больной девочки и женщины? Я все же прошу вас выйти». Немного помявшись, мужчина вышел. Я подошел к девочке, погрузил ее в сон. Болезнь у нее врожденная, поэтому может быть больно. Аккуратно вливая в нее магическую силу, я восстановил ткани. Девочка при этом процессе немного похудела. Сделав свою работу, я привел девочку в себя и посмотрел на ее мать. Я так понимаю, вам не нужно говорить, что ходить она пока не сможет. Нет, я все понимаю, сегодня же отвезу ее на курсы реабилитации. Хорошо, она полностью здорова, а мышцы нарастут. Доктора вам подскажут, что нужно делать, да и обязательно ее покормите в ближайшее время. Спасибо, вы у меня камень с души сняли, боюсь вам не понять, как тяжело матери смотреть на своего единственного больного ребенка. Вот, возьмите. Она протянула мне пухлый конверт. Можете отправить это на счет нашей больницы, сколько душа пожелает. Детей я лечу бесплатно. Девочка пришла в себя и теперь трогала свои ноги, что-то бормоча себе под нос. Ноги у нее затекли, для здорового человека это не самое приятное ощущение, но, несмотря на это, ребенок улыбался, даже самому на душе тепло стало. Чувствует неприятное покалывание в ногах и улыбается. Я помог усадить девочку в коляску и пошел на выход. Толпа никуда не разошлась, а скорее всего увеличилась – Видно, все постояльцы гостиницы, которые проходили мимо двери и узнавали о причине столпотворения, посчитали своим долгом поглазеть на исцеленную девочку. Только никакого чуда видно не было. Заехала в комнату девочка в коляске и выехала девочка в коляске, хотя заметно похудела, поэтому зрители сразу начали перешептываться. Не обращая внимания на болтовню, я двинулся к лестнице, но не тут-то было. «Погодите!» – схватили меня за рукав. Я обернулся. Это была мать девочки. Слушаю вас. Дело в том, что мой очень хороший знакомый тоже болен, но он не ребенок. Может, я его завтра привезу, вы посмотрите. Ответьте мне на один вопрос. Почему, когда оказываешь людям помощь, они начинают принимать это за слабость и наглеют? Причем, в основном, это касается людей вашего круга. Просто я подумала, если вы свободны, я сейчас отдыхаю. «А ваш хороший друг может записаться ко мне на прием, если у него неизлечимая болезнь. В противном случае его ко мне даже не подпустят. Когда помогаешь необремененным властью людям, они благодарят и уходят. А подобный вам сразу требуют чего-то еще. Вы считаете, что доброта – это слабость?» «Извините», – сказала женщина и пошла к своей дочери. «Надо же, у нее даже уши покраснели. Забавно. Сказал я чистую правду». «Очень часто, получив помощь, сильные люди мира сего начинают требовать от меня что-то еще, договариваться о своих больных знакомых. Такое ощущение, что вместе с услугой они меня со всеми потрохами покупают». «Неприятно. Был один примечательный случай, когда я задержался на лечении детей, а меня в это время ждали несколько богатых клиентов. Недуги у них были несерьезные. Ждали меня всего несколько минут». А когда я пришел, то первый из пациентов, вошедший в кабинет, начал громко орать, что потратил на меня кучу времени, заплатил огромную сумму денег, а оказалось, что у нас не серьезная больница, а провинциальный лазарет. Молча дослушав эту пламенную речь с брызгами слюны, я позвал охрану, около моей двери постоянно дежурили люди и велел вышвырнуть этого мужика за пределы больницы и больше никогда его сюда не запускать. Пациент, услышав такое, набрал в легкие побольше воздуха, чтобы еще немного поорать, но им же и поперхнулся, когда его скрутили и поволокли из кабинета. Охрана выполнила приказ буквально. Остальные граждане, оставшиеся за дверью, возмущаться не стали. Эта история получила в их кругу широкую огласку, и в последнее время клиенты стали вести себя намного скромнее. Лишь иногда Попадались непонятные персонажи, которые никак не могли осознать, что их влияние здесь ничего не значит. Что-то не понравилось, пшел вон. Никто не держит, и деньги твои никому не нужны. Последний раз Алистер Фергюс беседовал лично с главой крупнейшего магнатского клана Европы несколько лет назад. Не каждый человек имел право заходить в эту комнату, да и выходили из нее самостоятельно далеко не все. Но побеседовать с таким человеком для каждого считалось большой честью. Не был исключением и сам Алистер. Всю свою жизнь он верно служил этому деду и считал большой удачей, когда он лично отдавал ему приказы. К большому сожалению, мужчины личной беседы его достаивали всего шесть раз. Каждая такая беседа оборачивалась труднейшим заданием, выполнить которое не представлялось возможным. Но Алистер справлялся. У него были отличные учителя. Сегодня старик был очень доброжелательным, что случалось с ним крайне редко. Некоторые люди из его окружения не видели на его лице улыбку ни разу. «Присаживайся, мой мальчик», – произнес старик, указывая на кресло напротив себя. «Благодарю», – кивнул мужчина и уселся. В комнату внесли разнос с двумя чашками и кофейником. Старик приподнялся, жестом усаживая мужчину на место, который уже хотел вскочить, чтобы проявить уважение хозяину кабинета. Глава клана лично разлил кофе по чашкам и одну протянул Алистеру. От всего этого действия мужчина сильно напрягся, не ожидая в дальнейшем легкой жизни. Слишком странным был старик сегодня, слишком доброжелательным. Чего от него ждать? Нервозность гостя не укрылась от старика. Он успокаивающе улыбнулся, заставляя Алистера нервничать еще больше. Когда чашки опустили, старик взял лежащую на столе папку и протянул гостю. «Присядь вот там, на тот диван, и внимательно ознакомься с этим докладом», – произнес он. Через час небольшой доклад был полностью изучен, и гость уселся за стол. «У меня есть для тебя важное задание», – начал старик. «Возможно, самое важное в твоей жизни». «Я выполню любой приказ, знаю, мой мальчик», – улыбнулся хозяин кабинета. Поэтому ты сейчас здесь и находишься. Я внимательно изучил досье всех наших людей, которые выполняют задачи, подобные твоим. Ты оказался лучшим из них. Но сейчас не об этом. Ты должен максимально быстро подготовиться и вылететь в Россию. Твоя задача будет заключаться в том, чтобы похитить парня и привести его на острова. «Но не только его, еще и его сестру!» «Спрашивай», – произнес хозяин кабинета, когда увидел, что собеседник хочет что-то сказать. «Про этого парня понятно, я уже наслышан, а девочку зачем?» «Не расстраивай меня своими глупыми вопросами. Нам нужен рычаг давления на него, понимаешь?» «Достаточно просто привести его сюда, и он сделает все, что ему скажут». «У нас достаточно средств убеждения». «Ты точно прочитал этот доклад?» спросил старик, нахмурившись. «Или спал? Я что-то понять не могу». «Я все изучил», — произнес мужчина, «но, вероятно, половина этого доклада вранье». «Весь этот доклад!» — покровительственно произнес старик. «От начала и до самого конца чистейшая правда». Это проверяли люди, которым можно доверять. Прошу прощения за мою несдержанность. Ничего. Это все молодость. Когда-нибудь она у тебя пройдет. Ты удовлетворил свое любопытство? Отлично. Так вот, ты должен привести их сюда, причем с парня и его сестры не должно упасть ни волоса. Ты меня понял? Они должны быть целы и невредимы. В средствах тебя никто ограничивать не будет. Любые деньги. В помощники можешь взять хоть всех наших солдат, но задание ты должен выполнить. Если сможешь выполнить эту задачу, то я награжу и тебя, и всех людей, которые будут с тобой так, как никогда не награждал. Ты обеспечишь свою семью на сотню лет вперед. Понял меня? Да, уважаемый глава, все сделаю в лучшем виде. Я на это надеюсь, произнес старик. Ступай и не подведи меня. Коротко поклонившись, мужчина вышел, а старик снова уселся за стол и замер, перечитывая доклад, и только изредка от удивления качал головой.